Глава 26 Я затравленно огляделся. Нет, я не то, чтобы очканул, ведь император не только защищает, но и не сыт. Просто не люблю я эту блядскую неопределенность. Какой-то флот Шрёдингером, мать его. Или, как пел один пухлый мультяшный герой, немного перефразируя... Он вроде есть, но его вроде нет. Что за херня тут происходит? Рассчитывая на «Титана», я не заботился большим составом своего экспедиционного флота. Остальные корабли носили больше вспомогательную функцию. Если быть точнее, то они подчищали за Зевсом, всех тех, кого не разгромил тезка главного олимпийского земного бога. Все то, что не было затянуто в черные дыры, и та мелочь, на работу с которой... Было жалко использовать главный калибр. Поэтому сейчас во флоте были два дредноута, шесть линкоров, двадцать четыре разнообразных крейсера, четыре авианосца, полсотни разнокалиберной мелочевки. Я невольно улыбнулся. Да я, кажется, зажрался. Я вспомнил те времена, когда весь мой флот состоял из покойного курьера Крылатыча. А тут у меня флот вспомогательный. Из Почти сотни флагов, треть из которых — крупные боевые корабли. Как говорила бабушка Алекса, кому-то жрать нечего, а кому-то жемчуг мелковат. Прямо про меня. Флот, которого нет, судя по сигналам, состоял из полусотен вымпелов. Но уже понимая характер этой реальности, я знал, что любой корабль может оказаться сюрпризом. Пятьдесят типов корветов я даже не замечу а вот пять десятков титанов было бы неприятной неожиданностью. И что это за белое свечение вокруг корабля «Лысого кота»? Это самое свечение вокруг вражеского корабля между тем нарастало. Шлюпы уже вошли в зону действия систем ПВО. Но если они такие же, как у нас, то отстрел корабликов почему-то не начинался, и это было странно. Когда свечение достигло такой яркости, что автоматически включился светофильтр, дабы не доставлять дискомфорту нежному человеческому глазу, последовала вспышка белого света, которая распространилась волной во все стороны. Я завороженно смотрел, как она накрывает приближавшиеся шлюпы, проходит сквозь них и распространяется дальше. С десантными кораблями ничего не произошло, они как летели, так и продолжали лететь по своей траектории. Хотя, нет, свечения выхлопных газов у них отсутствовало. Не работали как маршевые двигатели, так и маневровые. Кораблики просто летели по инерции. «Виски, это папа, прием!» — осторожно позвал я Алекса. В ответ мне было молчание. «Алекс, алё ответь!» Все так же тихо. «Все системы шлюпов вырубила», — Машка показала на показания телеметрии, где корабли горели остаточной тепловой аурой от разогретого двигателя но его мощность была в разы меньше, чем у функционирующего корабля. Похоже, двигатель погас, как и все питание на кораблях. Судя по отсутствию связи, то же самое случилось и с электроникой боевых костюмов. «Альтер», — призвал я своего симбиота, — «что там с ребятами?» Пришло время ввести в действие безотказную аварийную связь. «Живы-здоровы», — тут же последовал доклад, — «корабли мертвы». Все системы вырублены. Связь отсутствует. Функционал экзокостюмов ограничен. «Ну, зашибись. У них тоже есть свой гаситель. У Хмурого получается нифига не эксклюзив. Да и у этих уродцев помощнее он будет, если честно». «На вражеском корабле нет симбиотов, Элай», возразил мне мой внутренний друг. «Да я провожу аналогию», — скривился я. «Зато у них есть какая-то приблуда, которая вполне успешно справляется с этой задачей». «Что там, Алекс?» «Он на вражеском корабле. Раздевается». «Что он делает?» — офигел я. Но он своим ходом добрался до корабля и снимает сейчас свой боевой костюм, потому что он превратился, как выразился сам Алекс, в мертвый кусок говна, который только мешает. «Твою ж мать!» — покачал головой я. «Это что, мне его опять спасать нужно будет?» Конечно же, у Алекса его пространственник мог доставить хозяина куда угодно, хоть через пустоту космоса, лишь бы человек не сдох от недостатка воздуха. А вот бывшие курсанты такой возможности были лишены. симбиоты боец у пацанов не обладали такой функцией, а Пакля... Кстати, Пакля же, по примеру бывшего командира, также взяла пространственника. Так что на корабле сейчас должно быть две моих боевых единицы. Все четверо на вражеском корабле и приступают к операции. Тут же последовал доклад Симбиота. Это как-то, продолжал офигевать я. Порта сказал, что Алекс и Пакли дословно забрали пассажиров. А, -а, -а, -а о, -о, -о до меня дошло. Алекс ведь не только юморист, но и немножечко таксист. Видать, сгонял по быстрому и вытащил ребят с мертвых посудин. И сейчас они голые, ну, точнее в комбинезонах, но с оружием. И с каким оружием? Первым, что получил себе на кучерявую голову компот, который обзавелся духовным кузнецом, был дядя-клоун. Лысый товарищ взял ценного научника в оборот, и пока тот не выполнил все его хотелки, не отпустил. Процесс ковки был небыстрым и немного странным. Духовный металл не зря так назывался. С ним нельзя было работать обычными материальными инструментами. Нет, было одно исключение в виде зеленожопого самоделкина, но это так и осталось загадкой, я бы даже сказал «чудом». Так вот, процесс превращения слитка духовного металла в нужный предмет выглядел примерно так. Компот садился на стульчик и смотрел на кусок металла, который на глазах менял форму, становясь тем, чем хотел сделать его туарец. Получалось это пока медленно, сознание кузнеца не сохранилось. Именно поэтому симбиот и достался Компоту, и все навыки нужно было нарабатывать заново. Процесс творения сильно замедлял клоун, которому не нравился результат. Он нервничал и торопил Компота, который, в свою очередь, нервничал и косячил. Пришлось вмешаться мне. Я выгнал Лысого из помещения кузни и дал Компоту спокойно закончить. Нет, потребовался еще десяток правок, но счастливый клоун получил его... Свой новый молот, который он назвал Мега-Он. В памяти о своем старом оружии, конечно же. Сплав духовного металла с современными технологиями породил настоящего монстра, прямо как сам клоун. В болванку из чудо-металла встроили генератор силового ударного поля, который увеличивал силу удара на порядок. Учитывая, что сила самого клоуна была более чем в порядке, Духовный металл был единственным материалом, который мог выдержать такую эксплуатацию. Обычные материалы не справлялись. Лысый многократно и безуспешно пробовал. Более того, обычный человек эту дуру вряд ли смог бы просто поднять. Даже у меня, имеющего супермодифицированное тело, получилось это с трудом. И я лично вряд ли бы смог этим нормально воевать. По крайней мере, больше, чем полминуты. Лоун же был абсолютно счастлив. И приставка «Мега» добавилась после испытаний, которые немедленно организовал нетрезвый клоун, ведь, как сказал Алекс, на необмытые обновки гарантия не распространяется. Поэтому они немного хрепнули, и клоун в два удара пробил наружную обшивку дирижабли. Его тут же присосало к пробойне вырвавшимся воздухом. Но он счастливо смеялся и требовал еще розовенькой. Правда, жопу он отморозил, шутка ли за во ведь почти абсолютный ноль. Свою старую Глефу он торжественно вручил внуку. Ну, понятно, что Глефа была старой, в смысле оружие с историей, а не старым хламом. Фан давно на нее посматривал, я получив несколько уроков от Дуси, во время боя выглядел как чертов торнадо. Кот, глядя на друга, тоже взял из-за кромов Родины себе подобное оружие. Кроме этого... Он не забыл про свою квалификацию протектора и организовал себе еще удобный щит из этого чуда-металла. Тут уж друга скосплеил Фантик, получив себе щит-близнец. Здоровенная Глефа была, в принципе, двуручным оружием, если бы не одно «но», точнее, два «но». Оба молодых человека, помимо глубоко модернизированных тел, имели симбиотов бойцов, поэтому они легко управлялись с оружием и одной рукой. И в случае необходимости быстро перекидывали щиты за спину специальный магнитный захват и устраивали противнику веселую жизнь уже двумя руками. Спартанцы, мать их. Я бы им и древнегреческие шлемы подарил, но они в космосе сражаться собирались, а там не всегда бывает воздух. Я всегда подозревал, что у них один мозг на двоих. Я хотел сказать «привычки». Надо сказать, что в паре они работали круто. На тренировочных боях против них выстояла только овечка. Алекса не раскатали. Тот -то оправдался, что он не выспался. И у него похмелье, и вообще он поддавался. Деда-клоуна они тоже обезоружили и разозлили. Я в этом не участвовал, ведь я император, в конце концов. Не императорское это дело на спаррингах проигрывать. Я, видя все со стороны, я был уверен, что проиграю. А вот овечка втащила. Причем в прямом смысле этого слова. Фанта был фингал под правым глазом, у котта под левым. Правда, у Фанта быстро появился и под другим глазом, как подарок от доброго дедушки для симметрии, потому что вот это все. Заканчивая тему Крафта, скажу еще, что Алекса вполне устраивал его потрошитель, а вот Пакля поменяла свои зубочистки на парные мечи подлиннее. В этом процессе поучаствовал уже Алекс, заставив Компота по старой памяти сотворить что-то типа японское. «Чтоб как у настоящих ниндзя», — как выразился друг. Я не силен в японской культуре, но выглядели эти мечи круто, и Пакля с ними управлялась лихо. Так что сейчас четыре полуголых человека со смертоносным оружием находились на борту вражеского корабля, и я не завидовал его обитателям. Даже если лысый гад вырубит Портуса у Алекса, то бойцы все еще были неотключаемые. А три бойца на один кораблик — это явно с запасом. Ну, я так думаю. Главное, чтобы без сюрпризов. «Так, девчули, что с флотом?» Меня сильно интересовали и нервировали вражеские невидимки. «Проявился?» «Еще нет», — Дашка указала на экран. «Но, видимо, корабль начал разгон». «Твою мать, Альтер!» «Скажи нашим, пусть движки вырубают. Сейчас их вывезут к черту на куличке, а мне потом их по всей галактике разыскивать. Остановите! Видите, надо выйти! В смысле, ребятам! Ага!» Принял, тут же отозвался Альтер. Я напряженно смотрел на экраны. На одном было приближенное изображение удирающего корабля Бингачгука, а на втором отметки вражеского флота, все еще невидимого в обычном пространстве. Корабль, глав кота, внезапно пыхнул дюзами раз-два и орел свечения вокруг них погас. Значит, наши добрались до машинного отсека. Чем нам ответит враг? Да, походу, ничем. «Дядя Лайфу! раздался голос Дашки. Я недоуменно посмотрел на нее, но потом понял, о чем она. Я нервничал и не заметил, как начал грызть ногти. Недостойное занятие для императора, согласен. Но, черт побери, как же сложно командовать, когда весь основной движняк далеко от тебя, еще и связи нет, а эти кадры, что там далеко на корабле, очень родные уже. И перспектива превращения товарищей в червяков Если что-то пойдет не так, меня нифига не радовало. Машка же не теряла времени, и мой флот построился в боевую формацию с Зевсом в первой линии, так что наш фронт был развернут в сторону предполагаемого выхода, предполагаемого, мать его, противника. Время шло. Ничего не происходило. Я не выдержал. «Альтер, что там?» «Дословно. Воюем, не мешай». «Бля!» Я поднес руку к рту. Услышал покашливание капитана Дашки, опомнился и в последний момент просто почесал нос. Хотя он у меня не чесался. «Нужно что-то делать!» — решил я. «Что?» — поинтересовалась Дашка. У нее, как у капитана Титана, сейчас была минутка спокойствия. Все системы она незримо контролировала. Опять же, экипаж Зевса из сотни универсалов и десяти антиматерщиков вполне при необходимости мог функционировать самостоятельно. А вот Машка сейчас была погружена в планирование будущего боя и сосредоточена зависла. Висла. «От отделилось малой судно», — Дашка указала на экран. «Блядский бингус!» — тут же отреагировал я. Это не мог быть никто другой. Лысый с цикун решил не принимать рукопашного боя. Похоже, наши все-таки побеждали. «Не дайте ему уйти!» — заорал я. «Хватайте Лысого!» «Крыло один, это Зевс. Приказываю» начала отдавать приказы Дашка, по привычке дублируя их голосом. Так-то пакет приказов уходил мгновенно и беззвучно, особенно если на том конце провода тоже был человек с симбиотом. Но ее перебили. «Унимание!» громко произнесла очнувшаяся Машка. их от вражеского флота». Я тут же впился взглядом в экран. Неизвестные корабли появились в нашей реальности. И они выглядели очень странно. «Это что за хрень?» удивился я. Я ожидал увидеть корабли в стиле того, на котором прилетел Бингус, и я очень удивился, что это было не так. Уже немного зная кота, именно то, что особой смелостью он не отличался, я ожидал, что он не явится мне дерзить без подписки. И я ожидал, что будет что-то мега-крутое. Он ведь не дурак. У него есть гляделки на его лысой морде, и он знал, на что способен Титан. А вышедшие... откуда-то корабли не выглядели устрашающими, и тем более ровней нашему Титану. Нет, размерами они не уступали самым крупным нашим кораблям — дредноутам. Но если наши дредноуты были цельными и мощными орудиями убийств, то эти выглядели как... и, затрудняюсь сказать... Аналогия, которая возникла у меня в голове, это куча сухих веток, заплетенная паутиной, без видимой симметрии. Без видимых контуров. Каждый из 53 кораблей, компьютер их, наконец, точно почитал, был поразительно равен друг другу по видимому объему, но абсолютно отличался по форме. Да, Стрёмная хрень какая-то. «Арахезы!» раздался у меня в голове очень обеспокоенный голос симбиота. «Что, блядь?» «Какие хренам иракезы? Мы еще с чигачгуками не разобрались. В этой реальности я, что ли, буду ответственен за геноцид индейцев?» «Я не знаю, кто такие индейцы. А это арахезы. Так они называют себя сами. Мы же называли их арахноидами. Я настоятельно рекомендую поскорее отступить». «Ты шутишь, дружище?» — офигел я. «Отступить? Их в два раза меньше. А у нас есть титан». Илай. Я сейчас абсолютно серьезен, в два раза меньше. И что с этого? Откуда ты думаешь, из свободного космоса появилось абсолютное оружие? Да откуда я знаю? Ты мне скажи? Люди узнали эту технологию именно у арахноидов, и получили они ее, как ты любишь выражаться ни хрена не мирным путем. Твою мать! Я посмотрел на пятьдесят с виду хрупких и невесомых корабликов. То есть ты хочешь сказать, что? Альтер продолжил что на всех этих кораблях стоят генераторы абсолютного оружия. «Сука!» — протянул я. «Алекс и ребята, они находились как раз между нашим флотом и новым вражеским. И возрождения больше нет, и непонятно, как будет воздействовать на симбиотов абсолютное оружие. Останется ли кристалл в нашей реальности? Мы, естественно, опытов не проводили. И если мы сейчас уйдем, то я потеряю своих друзей. Возможно навсегда. Интересный фактик. Компот в рамках своей новой производственной деятельности начал потихоньку разворачивать производство на фабрике миротворцев. Новые корабли должны были выйти со стапелей в ближайшее время. Но, как всегда, возникла одна проблема — духовный металл. Его было явно недостаточно для бесконечного производства этих маленьких, но очень имбовых корабликов. Откуда он брался, не помнил ни один из людей с сохраненными сознаниями. Пока оставался единственный вариант — обносить старые базы свободного космоса. Вот именно их координаты кое-кто из воскрешенных членов милитумов помнил. И император Элай отдал приказ готовить экспедицию.